Развитие воли у детей школьного возраста. Поступление ребенка в школу изменяет условия его жизнедеятельности и открывает новый этап его развития, наполненный новым содержанием, какого у него не было и не могло быть на всем протяжении предыдущих лет жизни. У советского дошкольника уже имеется представление о школе и готовность приобщиться к школьной жизни. Большую роль в формировании интереса К учебной работе играет пример школьников, братьев и сестер. Дошкольник хорошо понимает, что учебная работа – это не игра, а настоящий труд, открывающий ему доступ к знаниям, к общественной жизни, которые его интересуют. Вместе с тем он понимает и то, что учебная работа в советской школе – это обязанность, о которой с таким уважением говорят в семье, пишут в газетах и книгах. Учиться только по желанию нельзя, нужно выполнять обязанности школьника изо дня в день, выполнять и тогда, когда не возникает для этого никакого желания. И тем не менее, придя в школу, ребенок оказывается в новом для него мире, где каждый шаг его поведения управляется новыми закономерностями и правилами. Учебная работа происходит в государственном учреждении, в школе. где выполнение учебной программы является такой же почетной обязанностью, как выполнение плана на заводе. Обучение осуществляется в условиях коллективной деятельности класса, под непременным руководством учителя. Подчинение всем требованиям учителя, которому государство доверило воспитание и обучение детей – закон для учащихся. Для того, чтобы выполнять свои обязанности, ребенок должен во всем подчиняться строгому школьному режиму. вовремя приходить в школу, выполнять все требования учителя, во время уроков сидеть за партой, внимательно слушать и запоминать то, что говорит учитель, уметь обращаться со школьными принадлежностями, вовремя готовить домашние задания и другое. Об обязанностях школьника хорошо учиться и быть дисциплинированным ему напоминают не только учителя, но и родители, которые создают дома условия для его учебной работы, и также как учитель требует от него выполнения этих обязанностей. Вместе с новыми обязанностями, поступивший в школу, получает и новые права. Родители снабжают его ученической формой, книгами, канцелярскими принадлежностями, всем, что есть у каждого школьника. Окружающие, в особенности и маленькие дети, не должны мешать ему заниматься уроками. Все эти условия учебной деятельности, новое положение, в которое поставлен ребенок, резко изменяют весь образ его жизни и необходимо ведут к изменению его сознания. Изменение отношения ребенка к действительности. Изменяются отношения ребенка к вещам. Карандаш и ручка, учебник и тетрадь – это уже не игрушки, а необходимые средства для получения знаний и умений. Палочки, желуди и картинки, которые еще совсем недавно являлись средствами игры – Теперь в условиях учебной работы выполняют иную роль. Они становятся наглядными пособиями, которые помогают обучаться счету и чтению. Изменяется отношение ребенка к окружающим людям и к самому себе. Если раньше сверстники были лишь друзьями по игре, то теперь они являются равноправными членами классного коллектива, занятого одной работой, где каждый одинаково ответственен перед учителем за свои действия и поступки. Если в коллективном игровом действии преобладали непосредственные отношения между детьми, то теперь преобладают отношения, определяемые учителем, суждение и требования которого являются законом для поведения каждого и всех в классе. В процессе учебной работы школьник учится с помощью оценки учителя сравнивать свое поведение с поведением других и давать оценку собственному поведению. Через это сравнение он познает самого себя, причем объективность самооценки с возрастом все более и более повышается. С поступлением ребенка в школу изменяется его деятельность. Если в дошкольный период главное место занимал игровой процесс, организуемый по собственной инициативе ребенка, то учебная деятельность представляет собой главным образом деятельность по заданию с последующей оценкой ее учителем. В процессе индивидуального выполнения классного задания у ребенка развивается самоконтроль и требовательность к себе. Именно при соблюдении строгих требований в ходе выполнения этих заданий учителя развивается высокая самостоятельность действия ребенка, Импульсивно-чувственная самостоятельность дошкольника постепенно заменяется сознательно дисциплинированной самостоятельностью ученика. В условиях школьного обучения резко повышается роль коллективных действий, выполняемых под руководством учителя. Если в дошкольный период в условиях семьи, организованные взрослыми, коллективные действия детей занимали сравнительно небольшое место, то теперь в условиях школы коллективные действия детей становятся естественным видом их деятельности. Они характерны не только для учебной деятельности школьника на уроке. все виды коллективной работы учителя с классом, но и для игровой его жизни и для общественно полезного труда. Умственный характер учебной деятельности школьника обуславливается появлением разнообразных учебных интересов, которые становятся чрезвычайно важными мотивами поведения. Педагоги знают, какое большое значение имеют интересы во всей волевой деятельности детей – и всячески стараются вызвать у школьников разнообразные интересы и направить их развитие по правильному руслу. В процессе учебной работы крепнут и дифференцируются мотивы долга. Не только развиваются мотивы долга и ответственности перед педагогом и родителями, но также развивается и укрепляется долг и ответственность перед коллективом класса, ученической организацией, пионерским отрядом, перед школой как государственным учреждением. Закладываются и развиваются высшие мотивы поведения советского человека. Долг и ответственность перед государством и Родиной, любовь к своему Отечеству – все это оказывает решающее влияние на развитие воли детей. Из чувственной и импульсивной воли дошкольника при правильном воспитании развивается высокосознательная и дисциплинированная воля школьника. Психологический анализ учебной деятельности школьника показывает, что его волевые процессы усложняются и начинают играть всего большую и большую роль во всем его поведении. Преднамеренное внимание в процессе учебной работы приобретает устойчивость и силу. Преднамеренное и целенаправленное восприятие оттесняет на задний план непреднамеренное. Успешно развивается и крепнет преднамеренное запоминание и воспроизведение. Воображение и мышление становятся все более активными и направленными на решение сложных творческих задач, которые ставят перед учащимся школа и жизнь. Эти изменения в процессах познания школьника зависят от особого характера учения в тех условиях, в которых оно происходит. Главную роль в учебном процессе играет учитель. От его личности и авторитета, убеждений и знаний, волевых качеств и педагогического такта во многом зависит формирование воли школьника. Если особенности школьного учебного процесса определяют изменения структуры волевой деятельности учащихся, то материал обучения определяет изменения содержания волевой активности детей, развитие новых побуждений и мотивов. В школе при обучении родному языку, арифметики естествознанию и другим предметам, при изучении правил поведения учитель систематически знакомит детей с жизнью советской страны, ее историей, выдающимися деятелями с борьбой советского народа за коммунизм. Он прививает детям любовь к своей родине, формирует у них коммунистические взгляды и убеждения. В результате у школьника складывается сознательное отношение к обучению как к подготовке к будущей трудовой деятельности по строительству коммунизма. Уже дети первого класса понимают назначение учебной работы и сами выражают это в словах. Учиться хорошо и отлично, чтобы принести больше пользы родине. Но, как показывает исследование, на первых порах ребенка – побуждает учиться еще не этот широко социальный мотив, а более близкий и доступный ему – сама учебная деятельность. Отметка учителя, оценивающая результат учебной работы первоклассника, становится конкретным выражением его мотивации. Поэтому чаще всего маленький школьник учится ради хорошей отметки за данную работу. Причем в первое время он отдает явное предпочтение отметке за прилежание, Иногда равнодушно относится к отметке за успеваемость, так как именно первая оценка прямым образом отвечает его основной мотивации действовать, учиться, аккуратно выполнять все указания учителя. Непосредственная установка на действие со временем все больше и больше заменяется установкой на результат, и по прежде всего по результатам действий учитель оценивает труд ученика. У школьника вырабатывается безусловное подчинение воле учителя. Педагог в представлении ученика является самым авторитетным лицом. Это не некритическое авторитарное подчинение воле педагога является в этом возрасте формой самодисциплины и знаменует новый шаг в развитии воли школьника. Уже в младшем школьном возрасте проявляются различия в волевой деятельности мальчиков и девочек. Говоря об этих различиях, мы имеем в виду не уровень развития воли у мальчиков и девочек. Представление, что у мальчиков лучше развивается воля, чем у девочек, или что у девочек лучше результаты чувств, чем у мальчиков, является неправильным. Женщины в нашей социалистической стране, получив равноправие, являются не менее волевыми, чем мужчины. Когда говорят о психических особенностях мальчиков и девочек, то имеют в виду, Не уровень развития тех или иных качеств, а своеобразие их у представителей того или иного пола. Если с этой точки зрения посмотреть на волевые проявления мальчиков и девочек, то необходимо отметить, что у первых волевые черты выступают ярче, чем у вторых. В тех случаях, где требуется физическая активность, связанная с затратой мускульной энергии. И часто бледнеет в тех случаях, где не нужно расходовать физическую силу. Нередко мальчики обнаруживают большую по сравнению с девочками выдержку, выносливость и настойчивость во время физической работы, подвижных игр, ходьбы, бега и другого. Но их выдержки и настойчивости часто не хватает, чтобы спокойно сидеть на уроке, не отвлекаясь посторонним делам, аккуратно выполнить домашнее задание, с чем девочки нередко справляются значительно лучше. Мальчики могут обнаружить большую смелость, иногда неразумную. преодоление внешних препятствий, требующих физической силы и ловкости, но нередко проявляют растерянность, робость и малодушие, когда требуется перед лицом педагога и коллектива учащихся признаться в совершении неблаговидного поступка. При этом волевые различия между мальчиками и девочками не столько зависят от физиологических их особенностей, сколько от различия той деятельности, в процессе которой развивается их воля. Уже с малых лет в семье между мальчиками и девочками существует известное разделение труда. Мальчик помогает отцу выполнять мужскую работу, девочка, как правило, помощница матери. Например, в деревне мальчик помогает отцу заготовлять топливо и корм, рыбачить, охотиться. Девочка помогает матери по дому, приводит порядок в комнату, нянчит детей, готовит пищу. Не только в семье, но и в колхозе Мальчиков часто используют на мужской работе, девочек – на женской. Различный характер деятельности мальчиков и девочек порождает известное различие в их волевых качествах. Большое влияние на волевые различия оказывают мнения окружающих о том, как нужно вести себя мальчиком и как девочкам. Часто эти мнения питаются вредными пережитками. В результате мальчик грубое, озорное нередко рассматривает как смелость мужчины. Девочка – покорность во всем, как добродетель женщины. Московская учительница Н. Зырянова по поводу этого писала в учительской газете. «Я часто спрашиваю себя, почему больше всего возни с мальчиками?» Изучение данного вопроса привело меня к следующим выводам. Девочка в семье с ранних лет втягивается в трудовую жизнь. Девочку составляют убирать постель, мыть посуду, готовить обед и тому подобное, Мальчик же, как правило, освобожден от таких бы то ни было обязанностей. Он мужчина. Как же можно посылать его в булочную за хлебом? Как можно требовать, чтобы он подмел пол, убрал свою постель и так далее? К чему это ведет, ясно. Мальчик с благословения родителей целые дни болтается на улице, презирает домашнюю работу, отстраняется от всего, что может его дисциплинировать